Учреждение. Учреждение. Кто-то его учредил. С той поры оно есть. А до той поры было одно время оно. Так гласит нам архив. Учреждение. Кто-то его учредил. До него была тьма. Кто-то над тьмой носился. Была тьма и был свет. Циркуляр за номером первым. Под циркуляром последнего пятилетия была подпись Аполлона Блеухов. В 1905 году Аполлон Аполлонович Аблеухов был душой циркуляров. Свет во тьме светит, тьма не объяла его. Учреждение. И торс козлоногой кариатиды. С той поры, как к крыльцу его подлетела карета, влекомая парой взмыленных вороных лошадей, с той поры, как придворный лакей в треуголке, косо надетый на голову, в крылатой шинели, в первый раз распахнул лакированный штемпелеванный бок, И щелкнувши, дверцы откинула коронками украшенный герб. Единорог, прободающий рыцаря, с той поры, как из траурных подушек кареты на подъездный гранит наступила ботинкой пергаментно-ликая статуя, с той поры, как впервые, отдавая поклоны рука, облеченная в кожу перчатки, коснулась края цилиндра, с той поры еще более крепкая власть придавила собой учреждение, которое бросило над Россией свою крепкую власть восстали параграфы, похороненные в пыль. Поражает меня самое начертание параграфа. Падают на бумагу два совокупленных крючка. Уничтожаются бумажные стопы. Параграф — пожиратель бумаг, то есть бумажная филоксера. Произвол темной бездны, как клещ, вопьется параграф. И право же, в нем есть что-то мистическое. Он — тринадцатый знак зодиака. Над громадной частью России размножался параграфом безголовый сюртук и приподнялся параграф, вдунутый сенаторской головою, над шейным крахмалом, по белоколонным неотопленным залам и красного сукна ступеням завелась безголовая циркуляция. циркуляция этой заведовал Аполлон Аполлонович. Аполлон Аполлонович — популярнейший в России чиновник, за исключением Коншина, чей неизменный автограф носите вы на кредитных билетах. Итак, Учреждение есть. В нем есть Аполлон Аполлонович. Вернее, был, потому что он умер. Я недавно был на могиле. Над тяжелой черномраморной глыбой поднимается черномраморный восьмиконечный крест. Под крестом явственный горельеф, высекающий огромную голову. из подлобья сверлящую вас пустотою зрачков, демонический мефистофельский рот. Ниже скромная подпись. Аполлон Аполлонович Аблеухов. Сенатор год рождения год кончины глухая могила есть аполлон аполлонович есть в директорском кабинете ежедневно бывает в нем за исключением дней геморроя есть кроме того в учреждении кабинеты задумчивости и есть просто комнаты более всего зал столы в каждой зале за столами писцы на стол приходится пара их перед каждым перо и чернила и почтенная стопка бумаг Песец по бумаге поскрипывает, переворачивает листы, листом шелестит и пером верещит, думая, что зловещее растение вереск происходит от верещания. Так ветер осенний, невзгодный, который заводят ветра по лесам, по оврагам, так и шелест песка в пустырях, в солончаковых пространствах, оренбургских, самарских, саратовских. Тот же шелест стоял над могилой, грустный шелест берез, Падали их сережки, их юные листья На черномраморный восьмиконечный крест И мир его праху. Словом, есть учреждение. Непрекрасная прозерпина уносится в царство Плутона Через страну, где кипит белой пеной коцит. Каждодневно уносится в тартар, похищенный хороном сенатор, На всклокоченных, взмыленных, вороногривых конях. Над вратами печального тартара бородатая повисает кариатида Плутона. Плещутся флегетоновые волны бумаги. В своем директорском кабинете Аполлон Аполлонович блеухов сидит ежедневно с напруженной височной жилою, заложив ногу на ногу, а жиловатую руку за отворот сюртука. Трещат поленья камина. 68-летний старик дышит бациллой параграфа, то есть совокуплением крючков, И дыхание это облетает громадное пространство России. Ежедневно десятую часть нашей Родины покрывает нетопыренное крыло облаков. Аполлон Аполлонович Аблеухов, осененный счастливую мыслью, заложив ногу на ногу, руку за отворот сюртука, надувает тогда пузырем свои щеки. Он тогда будто дует, такова уж привычка. Холодочки продувают по нетопленным залам. Завиваются смерчевые воронки разнообразных бумаг. От Петербурга начинается ветер, на окраине где-нибудь разряжается ураган. Аполлон Аполлоныч сидит в кабинете и дует. Изгибаются спины песцов, и листы шелестят. Так бегают ветры по суровым сосновым вершинам. Потом втянет щеки, и все, шелестит. Сухая бумажная стая, как роковой листопад, разгоняется от Петербурга до... Охотского моря. Раскидается холодная свистопляска по полям, по лесам, по селам, чтобы гудеть, нападать, хохотать, чтобы градом, дождем, гололедицей искусывать лапы и руки птиц, зверей, подорожного путника, опрокидывать на него полосатые бревна шлахтбаумов, полосатой верстой из канавы выскакивать на шоссе, надмиваться оскаленную цифрою, обнаруживать бездомность и бесконечность пути, и протягивать мрачные мрежи из реющих мороков. Север, север родимый. Аполлон Аполлонович блюхов человек городской вполне благовоспитанный господин, сидит у себя в кабинете в то время, как тень его, проницая камень стены, бросается в полях на прохожих. По свистам молодецким, разбойным она гуляет в пространствах — самарских, тамбовских, саратовских, в буйраках и в желтых песчаниках, в чертополохах, в полыни или в диком татарнике, обнажает песчаные лысины и рвет высоковерхие скирды, раздувает в авине подозрительный огонек деревенский красный петух. От нее зарождается ключевой самородный колодезь от нее засоряется, как падет на посев вредоносными росами, от него худеет посев, скот гниет, умножает и роет овраги. Шутники сказали бы верно, не Аполлон Аполлонович, а... Аквилон аполонович Умножение количества за день перед песцом пролетевшей бумаги, выдуваемой из дверей учреждения, умножение этой бумаги на количество бумагогонящих песцов образует произведение, то есть бумажное производство, вывозимое не вазами, а фурами. Под каждую бумагу и подпись «Аполлон Облеухов». Та бумага несется по железнодорожным ветвям от железнодорожного центра от Санкт-Петербурга и до губернского города, растрепав свою стаю по собственным центрам. Аполлон Аполлонович творит в этих центрах новые очаги бумажного производства. Обыкновенно бумага с имя рек подписью циркулирует до губернского управления. Получают бумагу все статские, я разумею, советники, Чичабибины, Сверчковы, Шестковы, Тетелька, Иванчи-Иванчиевские, От губернского города, соответственно, уже Иванчи-Иванчеевский рассылает бумаги до городов Мухоединска, Лихова, Гладова, Моровитринска и Пупинска, городов всеуездных. Козлородов, асессор, тогда получает бумагу. Вся картина меняется. Козлородов, асессор, получивший бумагу, должен быть тотчас сам усесться на бричку, на таратайку или на тряски дрожки, чтобы заплясать по колдобинам, через поля, через леса, повесим, погрязим, и увязнуть медлительно в глинах или в бурых песках, подвергая себя нападению полосатых приподнятых верст и полосатых шлахтбаумов в пустырях Аполлон Аполлонович нападает на путников. Вместо ж этого Козлородов просто сует в боковой свой карман запрос Иванчи Иванчевского и идет себе в клуб. Аполлон Аполлонович одинок, и так уже тысячериться он в верстах». И ему одному не поспеть, не поспеть и Иванчи Иванчеевским. Козлородовых тысячи, за ними стоит обыватель, которого Облеухов боится. Поэтому Аполлон Аполлоновича сокрушает лишь пограничные знаки своего кругозора, и место лишаются Иванчевские, Тетерька, Сверчковы. Козлородов бессменен. пребывая за пределами досягаемости, за оврагами, за колдобинами, за лесами, Он винтит себе в Пупинске. Хорошо еще, что пока он винтит. Он винтить перестал. Аполлон Аполлонович одинок. Не поспевает он, и стрела его циркуляра не проницает уездов, ломается. Лишь пронзенной стрелой кое-где слетит Иванчевский, до да Козлородовы на Сверчкова устроит облаву. Аполлон Аполлонович из Пальмиры и Санкт-Петербурга разразится бумажной канонадой и, в последнее время, даст маху. Обыватели бомбы эти стрелы давно окрестили названием «мыльные пузыри». Стрелометатель, тщетно он слал зубчатую аполонову молнию. Переменилась история. В древние мифы не верят. Аполлон Аполлонович блеухов вовсе не бог Аполлон. Он Аполлон Аполлонович, петербургский чиновник. И тщетно стрелял. В Иванчевских. Бумажная циркуляция уменьшалась за все эти последние дни. Ветер противный дул, пахнущая типографским шрифтом бумага начинала подтачивать учреждения промышлениями, предъявлениями, незаконной угрозой, жалобой и так далее, далее, тому подобным предательством. Ну и что же за гнусное обхождение в отношении к начальству циркулировало среди обывателей? Пошел прокламационный тон. И что это значило? Очень многое. Непроницаемый, недосягаемый Козлородов, асессор где-то там, понаглел и тронулся из провинции на Иванчи-Иванчевских. В одном пункте пространства толпа растащила на колье бревенчатый чистокол, а Козлородов отсутствовал. В другом пункте оказались повыбиты стекла казенного учреждения, а Козлородов отсутствовал тоже. От Аполлона Аполлоновича поступали проекты, поступали советы, поступали приказы. Приказы посыпались залпами. Аполлон Аполлонович сидел в кабинете с надутую височную жилою все последние эти недели, диктуя за приказом приказ. И приказ за приказом уносился бешеной стреловидной молнией в провинциальную тьму. Но тьма наступала. Прежде только грозила она с горизонтов. Теперь заливала уезды и хлынула в Пупинск, чтоб оттуда, из Пупинска, грозить губернскому центру, откуда, заливаемой тьмой, в тьму слетел Иванчевский. В это время в самом Петербурге, на Невском, показалась провинциальная тьма в виде темной шапки Маньчжурской. Та шапка строилась и дружно прошлась по проспектам. На проспектах дразнилась она кумачевую тряпкою. Денек такой выдался. В этот день и кольцо многотрубных заводов перестало выкидывать дым. Громадное колесо механизма, как сизив, вращал Аполлон Аполлонович. По крутому подъему истории он пять лет катил колесо безостановочно вверх. Лопались властные мускулы. Но все чаще вытарчивал из-под мускулов власти ничему не причастный костяк. То есть вытарчивал Аполлон Аполлонович блеухов проживающий на английской набережной. Потому что воистину чувствовал он себя обглоданным костяком, от которого отвалилась Россия. Правду сказать, Аполлон Аполлонович и Дороковой этой ночи показался иным его наблюдавшим сановником каким-то ободранным, снидаемым тайной болезнью, проткнутым лишь в последнюю ночь он отек. Ежедневно со стонами он кидался в карету цвета вороного крыла, В пальтоце цвета воронова крыла и в цилиндре цвета воронова крыла два вороногривых коня бледного уносили Плутона. По волнам Флегетона несли его в Тартар. Здесь, в волнах он барахтался. Наконец, многими десятками катастроф, сменами, например, Ванчевских и событиями в Пупинске, флегетоновые волны бумаг ударились в колесо громадной машины, которую сенатор вращал. В учреждении обнаружилась брешь учреждения, которых в России так мало. Вот когда случился подобный, ни с чем не сравнимый скандал, как говорили впоследствии, то из бренного тела носителя бриллиантовых знаков в 24 часа улетучился гений. Многие даже боялись, что он спятил с ума. В 24 часа? Нет. Часов в 12, не более, от полуночи до полудня. Аполлон Аполлонович Блюхов стремительно полетел со ступенек служебной карьеры. Пал он во мнении многих. Говорили впоследствии, что тому причиной послужил скандал с его сыном. Да, на вечер к Цукатовым еще прибыл муж государственной важности. Но когда обнаружилось, что с вечера бежал его сын, обнаружились также и все недостатки сенатора, начиная с образа мыслей и кончая росточком. А когда ранним утром появились сырые газеты, и мальчишки-газетчики бегали по улицам с криками — «Тайна красного домино», то сомнения не было никакого. Аполлон Аполлонович блюхов был решительно вычеркнут из кандидатского списка на исключительной важности ответственный пост. Пресловутая заметка газеты, но вот она, чинами с искной полиции установлено, что смущающие за последние дни толки о появлении на улицах Петербурга неизвестного домино опираются на несомненные факты, След мистификатора найден, подозревается сын высокопоставленного сановника, занимающего административный пост. Полиции приняты меры. С этого дня начался и закат сенатора блюхова Аполлон Аполлонович Облеухов родился в 1837 году, в год смерти Пушкина. Детство его протекало в Нижегородской губернии, в старой барской усадьбе. В 1858 году он окончил курс в училище правоведения, в 1870 году был назначен профессором Санкт-Петербургского университета по кафедре ФП, в 1885 году состоял вице-директором, а в 1890 директором НН-департамента. В следующем году был высочайшим указом он назначен в правительствующий сенат. В девятисотом году он стал во главе учреждения. Вот его циркулюм витае. Угольные лепешки. Вот уже зеленоватое просветление утра, а семёныч не сомкнул за ночь глаз. Все-то он в коморке кряхтел, переворачивался, возился, нападала зевота, чесотка, и, прости, прегрешение наши о Господи, чох при всем эдаком тому подобные размышления. Анна Петровна-то, матушка, прибыла из Гишпании. Пожаловала. Сам себе, Семёныч, про это. Да-с. Отворяю я ета-то дверь. Э Вижу, так себе посторонняя барыня, незнакомая и в заграничном наряде. А она это мне. а это мне. Прости, прегрешение нашего Господи. И увалила зевота. Уже и Тетюринская проговорила труба Тетюринской фабрики. Уже и свистнули пароходики, электричество на мосту. Фук, и нет его. Сбросившись с себя одеяло, приподнялся Семёныч. Большим пальцем ноги колупнул половик. Расшушукался. Я ему, ваше, мол, высокопревосходительство, барин, так, мол, и так, а не это. Да, никакого внимания. И борчонок-то, тот от полу не видать. И прости прегрешение наше, Господи. Белогубый щенок и сопляк. Не бари а просто хамлеты. Так сам себе поднос, Семёныч, и опять головой под подушку. Часы протекали медлительно. Розоватенькие облачка, зрея солнечным блеском, высоко побежали над зреющей блеском невой. Одеялом нагретый Семёныч, всё-то он бормотал, всё-то он тосковал. Не баря химики. И как бацнуло там, как там грохнула коридорная дверь, Не ворыли ли? Авгиева купца обокрали! огниева купца обокрали! Приходили резать и молдаване на хаху. Сбросившись с себя одеяло, выставил он испаренной покрытую голову. Наскоро вставив ноги в кальсоны, он суетливо, обиженным видом и с жующей челюстью выпрыгнул из разогретой постели и босыми ногами прошлепал в полной тайны пространства в чернеющий коридор. И что же? Щелкнула там задвижка. Уватер-клозета. Его высокопревосходительство Аполлон полонович барин, зажженную свечкой оттуда изволили прошествовать в спальню. Синее уже осерело в коридоре пространство. И светились прочие комнаты. И искрились хрустали. Половина восьмого. Пес-бульдожка чесался и лапаются ополошейник. И мордой оскаленной, тигровой, спину свою доставал. Господи, господи! Авгива купца обокрали.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 весь истыканный, иглистый и густой, совершенно белый щетиной, будто за ночь выпавшим инеем, оттеняющим и темные глазные провалы и провалы под скулами, которые от себя, мы заметим, сильно поувеличились за ночь. Он сидел, раскрыв рот, с распахнутой волосатой грудью у себя на постели, продолжительно втягивал и прерывисто выдыхал в легкий, непроникающий воздух, поминутно щупал свой пульс и глядел на часы.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 Жажда пить воздух, вызывающая, как всегда, колотьё и лёгкое щекотание ладоней, у него случаются не от сердца, а от развития газов. а подвывающей левой руке и стреляющим левом плече всё это время он старался не думать. Знаете ли, да это просто желудок. Так однажды старался ему объяснить Камергерса Пашков, 80 старик, недавно скончавшийся от сердечной ангины. «Газы, знаете ли, распирают желудок, и грудобрюшная преграда сжимается. Оттого и толчки, и икота. Это все развитие газов». Как-то раз, недавно, в Сенате Аполлон Аполлонович, разбирая доклад, посинел, захрипел и был выведен. На настойчивое приставание обратиться к врачу, он им всем объяснял. «Это, знаете, газы. от того и толчки». Абсорбируя газы, черная и сухая лепешка иногда помогала ему. Не всегда, впрочем. Да, это газы. И тронулся к... к... Было половина девятого. Этот звук и услышал Семенович. Вскоре после того грохнула, бацнула коридорная дверь и издали прогудела другая. Сняв с колен полосатый свой плед, Аполлон Аполлоновича Блюхов снова тронулся с места подошел к двери замкнутой спаленки, раскрыл эту дверь и выставил покрытое потом лицо, чтоб у самой двери наткнуться на такое же точно покрытое потом лицо. — Это вы? — Яс. — Что вам? Тут — Тут схожу. — А, да-да. Почему же так рано? — Приглядеть всюду надобно Что такое, скажите? — Звук какой-то. — Что-с? — Хлопнуло. — А, это-то... Тут Семёныч рукой ухватился за край широчайшей кальсонины, неодобрительно покачал головой. «Ничего-с!» Дело в том, что за десять минут перед тем с удивлением Семёныч приметил. Из Борчукской, из двери белобрысая просунулась голова, поглядела направо и поглядела налево и спряталась. И потом Борчук проюркнул попрыгунчиком к двери старого барина, постоял, подышал, покачал головой обернулся, не приметь, в Семёныча, прижатого в теневом углу коридора. Постоял ещё, подышал, да головой к свет пропускающей скважине. Да как прилипнет, не отрываясь от двери. Не по барчук Борчук любопытствовал. Не каким-нибудь был, не таковским. Что такой за подглядыватель? Да и потом, непристойно как будто. Хоть бы он там присматривал ни за каким за чужим, кто бы мог утаиться, присматривал за своим, За единокровным мог бы, кажется, присматривать за здоровьем, но ну, все-таки чуялось, что тут дело не в сыновьих заботах, а так себе, праздности ради. А тогда выходило одно — шелопыга. Не лакеем каким-нибудь был, генеральским сынком, образованным на французский манер. Тут стал гымкать Семенович. Борчук же как вздрогнет. «Сертучок», — сказал он в сердцах, — «Мне скорее пообчистите». «Да от попашенной двери к себе просто какая-то шелопыга». «Слушаюсь», — неодобрительно проживал губами Семёныч, а сам себе думал. «Мать приехала, а он экую рань почистить сюртучок». «Нехорошо, неприлично, просто хамлеты какие-то. Эх ты, Господи, подсматривать в щёлку». Все это закопошилось в мозгах старика, когда он, ухватившись за края слезавших штанов, неодобрительно качал головой и двусмысленно бормотал себе под нос. «А, это-то хлопнуло, это точно». «Что хлопнуло? Нечего вас. Не извольте беспокоиться». «Николай Аполлонович». «А?» уходя хлопнули дверью. Себе ушли спозаранку». Аполлон Аполлонович блеухов на Семеновича посмотрел, собирался что-то спросить, До себе промолчал, но старчески пережевывал ртом при воспоминании о незадолго протекшем здесь неудачнейшем объяснении с сыном — это было ведь утро после вчера у Цукатовых, под углами губы обиженного у него поотвисли мешочки из кожи. Неприятное впечатление это, очевидно, Аполлону Аполлоновичу претило достаточно. Он гнал его. и Иробея просительно поглядел на Семеновича анна петровна то старик все-таки видел, с ней как-никак разговаривал. Эта мысль промелькнула назойливо. Верно, Анна Петровна-то изменилась, похудела, сдала и поди посидела себе. Стало больше морщинок, порасспросить бы как-нибудь осторожно, обходом. И нет-нет. Вдруг лицо шестидесяти восьмилетнего барина неестественно распалось в морщинах, рот оскалился до ушей, а нос ушел в складки и стал шестидесятилетний тысячелетним каким-то с надписью, переходящей в крикливость, эта седая развалина принялась насильственно себя выжимать каламбурик. а м Ам-м-м, Семеныч, вы-м-м-м, боссы! Тот обиженно вздрогнул. — Виноват, ваш высокопр... — Да я -м -м, -м, м м не о том! — селился Аполлон Аполлонович сложить каламбурик. Но каламбурик он не сложил и стоял, упираясь глазами в пространство. Вот чуть-чуть он присел, и вот выпалил он чудовищность. «Э, — скажите, у вас жёлтые пятки? Семёныч обиделся. — Жёлтые, барин, пятки не у меня-с, всё у них-с, у длинноносых китайцев Хе -хе -хе. как может быть? Розовые? Человеческие-с? Нет, жёлтые, жёлтые И Аполлон Аполлонович, тысячелетний, дрожащий, приземистый, туфли топнул настойчиво. — Ну, хотя бы и пятки. -с. Мозоли вашего высокопревосходительства, они все, как наденешь башмак, и сверлит тебе, и горит. Сам же он думал, какие там пятки. И в пятках ли стало быть дело? Сам-то, вишь старый гриб, за ночь глаз не сомкнувши. И сама-то поблизости тут, в ожидательном положении. И сын-то хамлетист. Эту дыжи! «О пятках. Вишь ты, желтый. У самого пятки желтые тоже. Особо». И еще пуще обиделся. Аполлон Аполлонович, как и всегда, в каламбурах, в нелепицах, в шуточках, как бывало найдет на него, выказывал просто настырство какое-то. Иногда бодрясь становился сенатор, как никак действительный тайный профессор и носитель бриллиантовых знаков, не поседую, вертуном приставал и дразнилой, Походя в те минуты на мух, лезущих тебе в глаза, в ноздри, в ухо, перед грозой в душный день, когда сизая туча томительно вылезает над липами, мух таких давят десятками на руках, на усах, перед грозой в душный день. — А у барышни-то... — А у барышни... — Что у барышни? — Есть. — Такая непоседа. — Что есть-то? — Розовая пятка. — Не знаю. — А вы посмотрите, чудак правобарин, это у нее от чулочек, когда ножка вспотеет. И, не окончивши фразы, Аполлон Аполлонович Облеухов, действительный тайный советник, профессор, глава учреждения, туфлями протопотал к себе в спаленку и щелк заперся. Там за дверью осел, присмирел и размяк, и беспомощно стал озираться. — Э, да как же он помельчал! — Это как же он засутулился и казался неравноплечим, будто одно плечо перебито, и колотившемуся к болевшему боку то и дело жалась рука. Да-с! Тревожные донесения из провинции. И знаете ли, сын, сын, так себе отца опозорил. Ужасное положение, знаете ли. Эту старую дуру Анну Петровну обобрали, какой-то негодяй с комарок, с тараканями усиками, Вот она и вернулась. Ничего-с, как-нибудь восстание, гибели России. И уже собираются, покусились. Какой-нибудь абитуриент там с глазами и усиками врывается в стародворянский уважаемый дом. И потом, газы, газы, тут он принял лепешку. Перестает быть упругой пружина, перегруженная гирями. Для упругости есть предел. Для человеческой воли есть предел тоже. Плавится и железная воля. В старости разжижается человеческий мозг. Нынче грянет мороз, и снежная крепкая куча прыскает самосветящейся искрой, и из морозных снежинок сваяет человеческий блистающий бюст. Вот теперь прошумит, пробуреет, проточится куча, вся дрябнет, ослизнет и сядет. Аполлон Аполлонович блеухов мерз еще в детстве. Мерз и креп. Подморозную столичную ночью Круче, крепче, грознее казался блистающий бюст его. Самосветящийся искристый, восходящий над северной ночью всего более до того гниловатого ветерка, от которого пал его друг и который в течение последнего времени запалил ураганом, Аполлон аполлоновича блеухов восходил до урагана и после. Одиноко, долго и гордо стоял под палящим жерлом урагана Аполлон аполлоновича Аблеухов. Самосветящийся, оледенелый и крепкий, «По всему положен предел, и плотина плавится». Аполлон Аполлонович Аблеухов в одну ночь просутулился, в одну ночь развалился он и повис большой головой. Его упругого, как пружина, свалило, а бывало недавно еще на безморщинистом профиле, вызывающий брошенным под небеса навстречу напастям, трепыхались все красные светочи пламени, от которого могла загореться Россия. Но прошла всего ночь, и на огненном фоне горящей Российской империи вместо крепкого, золотомундирного мужа оказался геморроидальный старик, стоящий с распахнутой, прерывисто дышащей волосатой грудью, непробритый, нечесанный, потный, в халате с кистями. Он, конечно, не мог править бег по ухабам, колдобинам, рытвинам нашего раскачавшегося государственного колеса. Фортуна ему изменила. Конечно же, ни события личной жизни, ни отявленный негодяй его сын, и ни страх пасть под бомбою, как падает простой воин на поле, не прест там какой-нибудь Анны Петровны, малоизвестной особы, не успевающей ни на каком ровно поприще. Не прест там Анны Петровны в черном штопаном платье и с рядикульчиком, и вовсе некрасная тряпка, превратили носители сверкающих бриллиантовых знаков просто в талую кучу. Нет,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 Они влачились в кабинеты, слюняво там хвастались полочкой собрания сочинений, переплетенных в софьян, которую я когда-то почитывал, которую угощали они и меня, и себя. Мне грустно. Ровно в десять часов раздавался звонок. Отпирал не Семёныч, кто-то там проходил, в комнату Николая Аполлоновича. Там сидел, там оставил записку. И я знаю, что делаю. Ровно в десять часов Аполлон Аполлонович откушал кофе в столовой. В столовую он, как мы знаем, вбегал ледяной, строгий, выбритый, распространяя запах одеколона и соизмеряя кофе с хронометром. И царапая туфлями пол, кофею он приволокся в халат сегодня. Ненадушенный, невыбритый. От половины девятого до десяти часов по полуночи он просидел, запершись. На корреспонденцию не взглянул на приветствие слуг, вопреки обычаю, не ответил. А когда слюнявая морда бульдога ему легла на колени, то ритмически шамковший рот «Зовет меня, мой Дельвик, милый, товарищ юности живой, товарищ юности онылой то ритмически шамковший рот поперхнулся лишь кофеем. «Э, послушайте, уберите-ка Пощипывая кроша французскую булочку, окаменевающими глазами уставлялся в черную кофейную гущу. В половине двенадцатого Аполлон Аполлонович, будто вспомнивши что-то, засуетился, заерзал, беспокойно глазами забегал он, напоминая серую мышь, вскочил и бисерными шажками дрожа припустился в кабинетную комнату, обнаруживший под распахнутой полой халата полузастегнутые кальсоны.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 Два лакея взяли по стеариновой свечке. Два лакея стали по обе стороны лесенки сверх протянутой окаменевшую рукою. «Поднимите-ка свет!» да не так!» «И не эдак!» э, «Да выше же!» «Еще повыше!» К этому времени из-за заневских строений повыклубились клочкастые облака. Понавалились хмурые войлоковидные клубы их. Бил в стекла ветер. В зеленоватой нахмуренной комнате господствовал полусумрак. Выл ветер, и повыше, повыше тянулись две ариновые свечки по обе стороны лесенки, убегающей к потолку. Там из пыльного облака, из-под самого потолка, копошились полы мышиного цвета и болтались малиновые кисти. — Ваше высоководство! — Ваше ли дело? — Извольте себя утруждать. — Помилуйте. — Где это видано? Аполлон Аполлонович Облеухов, действительный тайный советник, Там из облака пыли и вовсе не мог их расслышать. Какое там? Позабыв все на свете, тряпкой обтирал корешки. Ожесточенно похлопывал он томами по перекладинам лесенки и под конец расчихался. «Пыль, пыль, пыль! Ишь ты, ишь ты! А ну-ка я тряпкою! Такс, такс, такс! Очень хорошо-с!» И кидался на пыль с грязной тряпкой в руке. Был тревожный треск телефона. Трезвонило учреждение но из «Желтого дома» ответили на тревожный треск телефона. «Его превосходительства «Да». «Изволит откушивать кофе». «Доложим». «Да, лошади поданы». И вторично трещал телефон. На вторичный треск телефона вторично ответили. «Да-да, все еще сидят за столом. Да уж мы доложили. Доложим». «Лошади поданы». Ответили на третий, уже негодующий треск. «Никак нет -с. Занимаются разборкой книг». «Лошади поданы». Лошади, постояв, отправились на конюшню. Кучер сплюнул, выругался он не посмел. протроккая ка я! Ай-яй! Не угодно ли видеть? Ач-яй!» И дрожащие желтые руки, вооруженные томами, колотились по полке. Впередние продребезжали звонки, продребезжали прерывисто, проговорило молчание между двумя толчками звонков. Напоминанием молчания — это напоминанием о чем-то забытом родном, пролетело пространство лакированных комнат и... Непрошено вошло в кабинет. Старое-старое тут стояло и подымалось по лесенке. Ухо выставилось из пыли, голова повернулась. Слышите, слышите, мало ли кто мог быть. Оказаться мог тот Николай Аполоновичу ужаснейший негодяй-беспутник, лгунишка. Оказаться мог этот... Герман герменович с бумагами, или там Катоши Каташинский, или, пожалуй, граф Нольден, оказаться, впрочем, могла... М -м -м -м -м, и Анна Петровна. Занкнула. «Неужели не слышите? ваш высокопревосходительство. Как не слышать? Там отворят, небось?» На дребезжание лишь теперь отозвались лакеи. Каменее они еще продолжали светить. Только бродивший по коридору Семёныч, всё-то он бормотал, всё-то он тосковал. Перечисляющий скуки ради направления в шифоньере принадлежности барского туалета. северо восток чёрные галстухи и белые галстухи, воротнички и манжет-восток. Часы-север. Только бродивший по коридору Семёныч, всё-то он бормотал, всё-то он тосковал. Только он насторожился, встревожился протянул свое ухо по направлению к дребезжащему звуку, затопотал в кабинет. Боевой верный конь отзывается так на звук рога. — Я смелюсь заметить. Звонят? Не отзывались лакеи. Каждый вытянул свою свечку под потолок. Из-под самого потолка, с верхушечки лестницы, голая голова просунулась в пыльных клубах. Отозвался натреснутый разволнованный голос. — Да, и я тоже слышал. Аполлон Аполлонович, оторвавшийся от толстого переплетённого тома, он один отозвался. «Да-да-да. Знаете ли, звонят? Звонки?» Невыразимое тут, но обоим что-то понятное. Знать они учуяли оба, потому что вздрогнули. «Оба, торопитесь, бегите, спешите!» «Это барыня. Это Анна Петровна!» «Торопитесь, бегите, спешите!» — дребезжала опять. Тут лакей поставили свечки и протопали в темнеющий коридор. Первый протопал Семёныч. Из-под самого потолка, в зеленоватом освещении петербургского утра, Аполлон Аполлоновича Блеухов, серая машинная куча, беспокойно заёрзал глазами, задыхаясь, кое-как стал ползать, покряхтывая, привалившийся к перекладинам лестницы волосатую грудью, плечом и щетинистым подбородком, сполз, Да как пустится мелкую дробью по направлению к лестнице с грязной подтиральной тряпкой в руке, да с распахнутой полой халата, протянувшейся в воздухе фантастическим косяком, вот споткнулся, вот встал, задышал и пальцем нащупывал пульс. А по лестнице поднимался уже господин с пушистыми бакенбардами в наглухо застегнутом вицмундире с обтянутой талией, в ослепительно белых манжетах, с аннинской звездой на груди, почтительно предводимый Семеновичем. На подносике, чуть дрожащим в руках старика, лежала глинцевитая визитная карточка с дворянской короной. Аполлон Аполлонович с запахнутой полой халата суетливо выглядывал из-за статуи Необеи на сановитого пушистого старика. Право же, походил он на мышь. «Будешь ты как безумный!» Петербург — это сон. Коли ты во сне бывал в Петербурге, ты без сомнения знаешь тяжеловесный подъезд. Там дубовые двери с зеркальными стеклами. Стекла эти прохожие видят, но за стеклами этими никогда не бывают они. Тишкоглавая медная булава разблисталась беззвучно из-за зеркала стекол тех. Там покатое восьмидесятилетнее плечо. Оно снится годами тем случайным прохожим, для которых все сон, и которые сон на покато это плечо восься летнего старика падает и темная треуголка вось летний швейцар также ярко блистает оттуда и серебряным галуном напоминая служителя из бюро похоронных процессий при отправлении службы так бывает всегда тяжелая медноглавая булава мирно покоится на вось летнем плече швейцара, и увенченной треуголкой швейцар засыпает года над биржевкою Потом встанет швейцар и распахнет дверь. Днем ли, утром ли, под вечер ли пройдешься мимо дубовой той двери? Днем, утром, под вечер ты увидишь и медную булаву. Ты увидишь галун, ты увидишь темную треуголку. С изумлением остановишься ты перед все тем же видением. Тоже видел ты и в свой прошлый приезд. Пять лет уже протекло. Проволновались глухо события. Уж проснулся Китай и пал порт Артур, Желтолицами наводняется приамурский наш край. Пробудились сказания о железных всадниках Чингисхана. Но видение старых годин неизменно, бессменно. Восьмидесятилетнее плечо, треуголка, галун, борода. Миг. Коль тронется белая за стеклом борода, Коль огромная прокачается булава, коль сверкнут ослепительно-серебристые голуны, как бегущие из желобов ядовитой струйки, угрожающие холерой и тифом жителю подвального этажа, коли будет все то, и изменятся старые годы, будешь ты, как безумный, кружиться по Петербургским проспектам. Ядовитая струйка из желоба больет мозглым холодом октября. Если б там, за зеркальным подъездом, стремительно просверкала бы тяжелоголовая булава, Верно б, верно бы здесь не летали б холеры и тифы, не волновался б Китай, и не пал порт Артур. приамурский наш край не наводнялся бы косыми всадники Чингисхана, не восстали бы из своих многосотлетних гробов. Но послушай, прислушайся, топоты, топоты из-за уральских степей приближаются топоты, это железные всадники». Застывая года над подъездом черно-серого, многоколонного дома, та же все повисает кариатида подъезда, густобородый, каменный колосс. С грустную тысячелетнюю усмешкой с темною пустотою, день проницающих глаз повисает года он, повисает томительно. Упадает сто лет карниз балконного выступа на затылок бородача и на локти каменных рук. Иссеченным из камня виноградным листом и кистями каменных виноградин Проросли его чресла. Крепко в стену вдавились и чернокопытные, козлоподобные ноги. Старый каменный бородач. Улыбался он многие годы над уличным шумом. Приподымался он многие годы над летами, зимами, веснами, круглыми завитушками орнаментной лепки. Лето, осень, зима, снова лето и осень. Тот же он, и летом он пористый, обледенелый, зимой истекал он ледышками». Веснами от ледышек тех и сосулек протекала копель, но он тот же. Его минуют года. Самое время по поиску поискариотиде. Из безвремения, как над линией времени, изогнулся он над прямою стрелою проспекта. На его бороде уселась ворона. Однозвучно каркает на проспект. Этот скользкий, мокрый проспект отливает металлическим блеском. В эти мокрые плиты, так невесело озаренные октябрёвским деньком, отражаются. Зеленоватый облачный рой, зеленоватые лица прохожих, серебристые струйки, вытекающие из ракочущих желобов. Каменный бородач, поднятый над вихрем событий, дни, недели, года подпирает подъезд учреждения. Что за день? С утра еще стали бить, стрекотать, пришепетывать капельки. От взморья персерый туманистый войлок, парами проходили песцы, отворял им швейцар в треуголке. Они вешали свои шляпы и сырые одежды на вешалках, пробегали по красного сукна ступеням, пробегали они беломраморным вестибюлем, поднимали глаза на министерский портрет и шли по нетопленным залам к своим холодным столам. Но писцы не писали, писать было нечего. Из директорского кабинета не приносилась бумага, в кабинете не было никого, в камине растрещались поленья. Над суровым дубовым столом лысая голова не напружилась височными жилами. Не глядела она из-под лобья туда, где в камине текли резвые стаи васильки угарного газа. В одинокой той комнате все же праздно в камине текли огоньки угарного газа над каленой растрещавшихся угольков. Разрывались там, отрывались и рвались красные петушиные гребни, пролетая стремительно в дымовую трубу, чтобы сливаться над крышами с гарью, с отравленной копотью и бессменно над крышами повисать удушающий разъедающий мглой. В кабинете не было никого. Аполлон Аполлонович в этот день не прошествовал в директорский кабинет. Уже надоело и ждать. От стола к столу перепархивал недоумевающий шепот. Слухи реяли и мерещились мороки. В вице-директорском кабинете трещала труба телефона. «Выехал ли?» «Быть не может! Доложите, что необходимо присутствие!» а «Быть не может!» И вторично трещал телефон. «Докладывали? Все еще сидит за столом? Доложите, что время не терпит!» Вице-директор стоял с дрожащую челюстью. Недоумевающе разводил он руками. Через час-полтора он спустился по бархатным ступеням в высочайшем цилиндре. Распахнулись двери подъезда. Он прыгнул в карету. Через двадцать минут поднимался по ступенькам Желтого дома. Он с изумлением видел, как Аполлон Аполлонович Облеухов, его ближайший начальник с запахнутой полой гадкого мышиного цвета халата, суетливо выглядывал на него из-за статуи Необеи. — Аполлон Аполлонович! — выкрикнул седовласый аннинский кавалер из-за статуи, увидавший тенистый подбородок сенатора, и поспешно стал оправлять Большой Шейный Орден под галстухом. — Аполлон Аполлонович! «Да вот вы как? Вот вы где? А я-то вас, мы-то вас, мы-то к вам, трезвонили, телефонили, ждали вас!» «Я...» — зажевал сутулый старик, — «разбираю свою библиотеку». «Извините уж, батюшка», — прибавил ворчливо он, — «что я так по-домашнему?» И руками он показал на свой драный халат. «Что это? Вы болены? Э -э -э -э, да вы будто опухли!» «Это... это отеки!» — почтительно прикоснулся гость к пылью покрытому пальцу. Свою грязную подтиральную тряпку Аполлон Аполлонович уронил на паркет. «Вот не вовремя изволили расхвораться, а я к вам с известием. Поздравляю вас! Всеобщая забастовка в Моровитринске!» «С чего это вы? Я... я здоров!» Тут лицо старика недовольно распалось морщины. Известие о забастовке принял он равнодушно. Видимо, он более ничему удивиться не мог. — И, пожалуйте, завелась, найти пыль. — Пыль? Так я ее тряпкой. Вице-директор с пушистыми баками почтительно теперь наклонился перед этой сутуловатой развалиной и пытался все приступить к изложению чрезвычайно важной бумаги, которую он в гостиной перед собой разложил на перловмутровом столике. Но Аполлон Аполлонович снова его перебил. Пыль, знаете, содержит микроорганизмы болезней. Так я ее... тряпкой. Вдруг эта седая развалина, только что севшая в кресле ампир, стремительно привскочила, рукой опираясь о ручку, пальцем уткнулась в бумагу стремительно другая рука. Что это? Как я вам докладывал только что? Нет, спазвальтис. К бумаге Аполлон Аполлонович ожесточенно припал. Помолодел, побелел, стал бледно-розовым красным быть он не мог уже поставьте да не посходили с ума нужна моя подпись под этой подписью аполлон аполлонович подписи я не дам да ведь бунт сменить иванчевского иванчевский сменен вы забыли подписи я не дам Аполлон Аполлонович с помолодевшим лицом, с неприлично распахнутой полой халата шлепал взад и вперед по гостинной спрятав за спину руки, опустив низко лысину. Подойдя вплотную к изумленному гостю, он забрызгал слюной. — Как могли они думать? — Одно дело — твердая административная власть, а другое дело — нарушение прямых законных порядков. — Аполлон Аполлонович! — урезонивал анненский кавалер. — Вы человек твердый, вы русский, мы надеялись. «Нет, вы, конечно, подпишетесь!» Но Аполлон Аполлонович завертел подвернувшийся карандаш между двумя костяшками пальцев. Остановился. Зорко как-то взглянул на бумагу. Переломался треснувший карандаш. Взволнованно он теперь перевязывал кисти халата с гневно дрожащую челюстью. «Я, батюшка, человек школы плеве! Я знаю, что делаю! Яйца кур не учат! мем ме ме я не дам своей подписи!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 Скоро вновь появился. Он под мышкой утащил тяжеловесную папку бумаг на перламутровый столик, припадая папкою и плечом все еще болевшему боку. Положивший перед собой эту папку бумаг Аполлон Аполлонович позвонился и приказал немедленно перед собою развести огонек. Из-за нотабен вопросительных знаков, параграфов, черточек, из-за уже последней работы на каменный огонь поднималась мертвая голова. Губы сами себе бормотали. ничего вас Так себе!» Закипело, и от себя отделяя кипящие трески и блески, расфыркалась жаром дохнувшая груда, малиновая золотая, угольями просыпались поленья. Лысая голова поднялась на камин сардоническим, с усмехнувшимся ртом и с прищуренными глазами, воображая, как теперь летит от нее через слякоть взбешенный, окончательный карьерист, предложивший ему Облеухову просто подлую сделку с ничем не запятнанной совестью. — Я, мои сударь, человек школы Плеве, и я знаю, что делаю. Тактес, сударь! Остро отточенный карандашик. Вот он прыгает в пальцах. Остро отточенный карандашик. Стаями вопросительных знаков упал на бумагу. Это ведь последнее его дело.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 После же при криках «Ура!» генерал попирал пол балконного выступа белолосинной ногою. Имя тот утаит, бородач, подпирающий карниз балконного выступа. Каменный бородач и доселе знает то имя. По о нем не расскажет он. Никому никогда не расскажет он о слезах сегодняшней проститутки, приютившейся ночью под ним на ступенях подъезда.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 «Располагаем жить, а там, глядь, и умрем!» Так говаривал своему одинокому другу, Посидевший одинокий министр, теперь почивающий. И нет его, и Русь покинул он, взнесену им, И мир его праху. Но швейцар с булавой, засыпающий над биржовкою, Измученное лицо знавал хорошо, Вячеслава Константиновича, слава Богу, В учреждении еще помнят, О блаженной памяти императора Николая Павловича в учреждении уж не помнят. Помнят белые залы, колонны, перила. Помнит каменный бородач. Из безвремени, как над линией времени, изогнулся он над прямой или стрелой проспекта, или над горькой соленой, чужой человеческой слезою. На свете счастья нет, а есть покой и воля. Давно желанная мечтается мне доля, Давно усталый раб, замыслил я побег В обитель дальнюю трудов и чистых нек. Приподымается лысая голова. Мефистофельский блеклый рот старчески улыбается вспышкам Вспышками пробагровеет лицо, глаза, Опламененные все же, и все же каменные глаза, Синие и в зеленых провалах, Холодные, удивленные взоры и пустые, пустые мороками поразожглись времена солнце светы вся жизнь только морок так стоит ли нет не стоит я судари мои школы плеве! и судари мои я ме ме ме падает лысая голова учреждение от стола к столу перепархивал шепот Вдруг дверь отворилась, пробежал к телефону чиновник с совершенно белым лицом. «Аполлон Аполлонович выходит в отставку!» Все вскочили. Расплакался начальник Легонин. И возникло все это. Идиотский гул голосов, ног неровные топоты. Из вице-директорской комнаты в разумительный голос и треск телефона в департамент девятый. Вице-директор стоял с дрожащей челюстью. В руке его кое-как плясала телефонная трубка. Аполлон Аполлонович Облеухов, собственно, уже не был главой учреждения. Через четверть часа в наглухо застегнутом вицмундире с обтянутой талией седовласый вице-директор с аннинской звездой на груди уже отдавал приказание. Через двадцать минут свежевыбритый и волнением молодеющий лик проносил он по залам. Так совершилось событие неописуемой важности.